Психоанализ коллекционирует и толкует сны, ошибочные действия, невольные ассоциации, стремясь проникнуть в глубины бессознательного, определяющего сознательную жизнь. Человек является марионеткой бессознательного. Осветив его, он станет господствовать над ним. В бессознательном коренятся основные влечения, которые объединяются в качестве либидо и рассматриваются прежде всего как эротическое влечение. К ним присоединяется влечение к власти, к значимости и, наконец, к смерти. Учения никогда не становятся едиными, даже эвристические, на мгновение, чтобы, исходя из этого, двигаться вперед, ясно поставив вопросы и таким образом решить что-либо исследованием. Их создатели ссылаются на то, что они — эмпирики, повторяя при наличии безграничного материала год за годом по существу одно и то же. Истинная саморефлексия, достигшая после длительного развития в рамках христианства вершины Укьерки, Гора и Ницше, здесь искажена для открытия сексуальных желаний и типичных переживаний детства. Это маскировка подлинной опасной саморефлексии простым обнаружением известных типов в их мнимой неизбежности, которая абсолютизирует человеческое существование в его низменных проявлениях. Так соединяется пригодное для того, чтобы показать растерянной массе, что такое человек. Инстинкт, требующий утверждения человека в его слишком человеческом, находит непреднамеренное удовлетворение. Это учение используется для самооправдания существования в его фактической действительности. Подлинной действительностью становятся либидо и другие влечения, подобно тому, как в марксизме таковыми являются материальные интересы. Они в самом деле присутствуют, но все дело в том, чтобы провести их подлинную границу и рассматривать их в человеческом бытии как другое. Молчаливо допускаемое следствие психоанализа сводится к тому, чтобы не измышлять, а сделать ощутимым идеал, посредством которого человек не приходит через напряжение насилия, как это было бы возможно, к самому себе, а возвращается к своей природе, и ему уже больше не нужно быть человеком.